Глава 26. Едва вернувшись домой из гудца Фэй повела яростную атаку на квартиру. Поле битвы было невелико. Среднего размера комната, в которой стояли два кресла, диван-кровать и несколько маленьких столиков, да крохотный закуток кухни. Ванную комнату она делила с соседкой и не была обязана убирать, но часто все равно убирала. Покончив с квартирой, Фэй постирала бельё в стиральной машине её квартирной хозяйки и развесила на верёвке под окном, где оно всегда буйно хлопало под океанским ветром. А сама приняла ванну, вымыла голову и накрасила ногти. К обеду она покончила женским еженедельником, так что, когда, приготовив себе макароны с сыром, уселась на пол есть, открыла Анну Каренину на первой странице и принялась читать. Поздно вечером, в воскресенье, она сказала себе «Поразительно, как быстро идет время, когда зачитаешься. Никогда не замечала».